Семейство Дэмалева. 56-1203-026. Билеты на предъявителя не могут быть оспорены или аннулированы. У Виолеты оказалось 28% красного и 64% синего. Достаточно, чтобы со временем стать главным префектом. Она была счастлива, когда мой отец сообщил ей обо всех переменах и моментально рассталась с Дугом к его большому облегчению. Виолета была хорошо воспитана. Настолько, чтобы не напоминать о нашем сжейн-злоключении. Мы сидели бок о бок на диване в гостиной Демальва. У них было двое слуг, три тицана и ни капли синтетического пурпура во всем доме. В конце концов, они знали толк в хороших манерах и поэтому считали неприличным кичиться своим цветом. Мой отец болтал с госпожой де Мальва, Как и ее дочь, она испытывала облегчение и радость, узнав о перемене обстоятельств. «Еще чаю?» – предложила Виолетта. «Нет, спасибо». Открылась дверь и вошел Демальво. Я сразу понял, что он подкупил цветчика. На лице главного префекта блуждала слабая улыбка, как у того, кто только что обнаружил у себя выигрышный туз. «Итак», — обратился он к отцу, — «насколько я понимаю, дела идут не так, как ожидалось». Отец объяснил Демальве, что ввиду непредвиденного случая его сын, то есть я, снова свободен, и спросил, не согласится ли тот снова отдать дочь за меня. «За ту же цену?» — спросил Демальво. Ответил отец. Нет, ответил я. Кажется, ваш сын почувствовал вкус власти, заметил главный префект. Это неприятное качество, которое не следует поощрять. Я хочу работать в НСЦ, сказал я, но мне нужно, чтобы вы подписали мое заявление. Невозможно, сердито отрезал Демалева. Смородини очень плохой сортировщик красных предметов. Хуже у нас еще не было. А раз мы не можем рассчитывать на верхний шафран, вы нужны нам, чтобы появилось хотя бы надежда на выполнение плана под цветным предметом. Что если я сделаю восточный кармин ложечной столицей коллектива? «Мы не можем делать ложки», — резко возразил он. «Это запрещено». «Но если обойти правила, представляете, как такая уловка обогатит город?» Демарвел ставился на меня. Нравился я главному префекту или нет, но я теперь был взрослым, а с 86% восприятия и почти равным ему. «Продолжай». Я показал ему предмет, вонзившийся мне в бок, когда меня схватила Ятивео. Это была не совсем ложка, но и не вилка. Ложкоподобный мелкий черпачок с тремя зубцами, как у вилки. Я протянул его де -мальве. Тот принялся внимательно разглядывать прибор. «Я бы назвал это ловилкой», — добавил я. «Да чего изобретательно», — заметила Виолетта. Она стремилась с самого начала сделать наш брак прочным, основанным на взаимной поддержке. «Как ты придумал такое замечательное название?» Оно выгравировано на обратной стороне. о дымальва Демальва вертел предмет в руках. Он слегка заржавел там, где был погружен в толщу дерева, но в общем сохранился прилично. «На леонолиумной фабрике достаточно мощностей, чтобы поставить их на поток», — сказал я. «На следующий год мы подключимся к светопроводу, а через три года примем у себя ярмарку увеселений». Главный префект кивнул, соглашаясь со своими мыслями. «Думаю, вы правы. В случае согласия остальных префектов...» Мы выпустим пробную партию, чтобы эксперты проверили ее на соответствие правилам. Если это пройдет, я подпишу ваше заявление в НСЦ. Вопрос с браком был должным образом улажен. Предполагалось, что я поцелую Виолетту при всех, но я не стал, что вызвало лишь небольшую заминку. Все же я оставался слишком желанной добычей, после брак и был всего лишь сделкой. По ткани встречи было решено, что церемония состоится на следующий день в 10 утра, а медовый месяц, ну, скажем так, неделю мы проведем в Королевском Пурпуре, причем поездку оплатят де Мальво. Кроме того, мне предстояло расстаться с фамилией Бурой, однако ее отдавали нашему отпрыску в качестве второго имени. Оставалось уладить еще всякие затруднения, но теперь уже мелкие. Или, по крайней мере, такими они казались по сравнению с моей женитьбой на Виолете.